Устрашенный гневом владыки Каганбек лежал ниц, но, дождавшись, когда иссякнет его ярость, вскинул голову. Не шли, проклятие, премудрый! В сей же час я посылаю эти верных кундуркаганов, и они привезут тебе голову, казначая. — Будь проклят тот час, — говорил богоносный, — когда я приобщил тебя к великим таинствам. Мне не нужна голова-казна Кагана, мне нужна десятина доходов. Прежде всего, добудь мне золото, завтра в ночь я должен принести жертв О, богоносный, клянусь к восходу солнца, Десятина будет у твоих священных ног, — заверил приобщенный Шат. — Позволь мне идти. Каган лишь всхрапнул, словно загнанный конь и силой пнул хазарского царя. Потом, собравшись с мыслями и усмирив ярость, он вспомнил, что во гневе из сознания его совсем исчезло то обстоятельство, которое возмутило и насторожило разум. Ведь Каганбек следил за ним, крался, как вор, но лукавый иной тревогой затмил рассудок. И не хитрит ли вновь, обещая золото к восходу солнца? А если не привезет? Неужели он богоносный и великий, Может быть таким бессильным в земных делах, Зависим, как последний раб? Вот что означает раб рабов. Восток не взбагровел в то утро, И солнце поднималось накрытое грозовой тучей так что миг восхода не был замечен Каганом. Природа словно оттягивала срок, так страстно ожидаемый богоносным царем. Он метался то к бойнице на восточную сторону, то в междверное пространство, чтобы послушать, не вносит ли кундур Кагана в юки с золотом на первый этаж башни. И все-таки просмотрел и первые лучи брызнувшие за тучи и то как втаскивали великие дары не слышал и потеряв терпение спустился вниз кожаные переметные суммы стояли у лестницы на каменном постаменте он возликовал. путь в подзвездное пространство открыт однако недоверчивой рукой развязал сумму лоснившийся свет озарил ладонь и выжелтил кожу. В тот час он не придал значения, откуда и каким способом добыто золото. Подобные вопросы не должны были волновать богоносного владыку Хазари. О земных делах заботился Каганбек, но возложенные на жертвенник великие дары, будь то те монеты, украшения или столовые утварь, принимали иную, сакральную суть божественного металла, равно как и схороненное вместе с спокойным белым хазарином в тайной могиле золота становилось охранительной силой. Дождавшись назначенного рогданитом часа, богоподобный перенес Сумы на алтарь у двери, совершил ритуал воздаяния и замирающим сердцем ступил в подзвездное пространство. Наверное, сюда невозможно было войти, не испытав всякий раз потрясений Каган ожидал увидеть владыку легионера и ни на миг не сомневался, что сотворивший с ним ритуал посвящения Рагданит находится здесь, под звездой, поскольку не мог выйти из своего жилища иначе, как через тронный зал. Но что это? На встречу богоподобному встал с каменной скамьи совершенно другой, седовласый, костистый старик, правда, такой же ласковый и нежный, ибо поцеловал Кагана в уста и бережно проводил к столу, где стоял кувшин и две глиняные чаши. Однако поначалу богоносный все же почувствовал себя обманутым. И ритуал совершен. И откроют ли теперь таинство? Кто он, этот новый рагданит, какой суть является, высшей или низший? Не мучай себя мыслями о прекрасной, тонным и голосом легионера сказал богообразный владыка. Мы прожили друг без друга три долгих дня, и вот снова встретились. И ты сейчас познаешь истины, которых жаждал. Но прежде скажи мне, ты по-прежнему намерен править миром? Не пропала ли охота после того, как с тобой был совершен ритуал посвящения? Не ощущаешь ли ты чувства недовольства, стыда, мерзения? О нет, владыка, страстно, ответил Каган. Мне ли подвергать сомнениям таинство ритуалов? Но к чему ты спросил меня об этом? Илья намеком или словом дал повод к своим сомнениям. Под Подзвездный воздел руки. Господь, свидетель, не давал. Однако суть ритуала есть великий грех. Деяние, за которое Творец покарал все содомские города и уберег лишь лото с семейством, ибо он слыл праведником. Позволь мне, недостойному, сказать свое суждение. Я слушаю тебя, богоподобный. Праведность Лота лишь в том, что он узрел ангелов в образе нищих, и потому и приютил. Он был достаточно лукав и жаден сынами. Но более того, он совратил дочерей, а грех более тяжкий. «Неплохо, мудрицы, учили тебя». «Да должен возразить, Лот пьян был, а дочери считали, что на земле нет более людей». Они, творя грех, стремились возродить человечество, высшая цель, и благие намерения искупают вину. — О, мудрейший! — разве не благие намерения преследую я? — воскликнул Каган. — Управлять миром должен богоизбранный народ. Разве это не высшая цель — утвердить миропорядок, заповеданный Господом? — Достойный ответ. Восхитился Рахданит. «Так слушай же меня, возлюбленный брат! Три дня назад я сказал тебе, только рабы могут владеть миром, а тебя назвал царем царей и рабом рабов. И вижу, ты за этот срок успел проявить свою божественную суть, когда взглядом умертвил гордеца и вкусил горький плод рабства, оказавшись в зависимости от раба своего». Должно быть, ты убедился, что, имея такое положение, повелевать всеми странами и народами невозможно. Твой сакральный облик способен держать в страхе и повиновении лишь Хазарию да окрестные народы. Весь же остальной мир мало что слышал о великом богоносном Кагане и его государстве. Ты затерян в диких степях древней Скуфии, хотя и царствуешь на устьях трех рек и морей, хотя и идут через твои земли многие пути. Ты окружен народами, слава которых разносится по всему миру, и эта чуждая слава всегда будет затмевать твою, как тень земли затмевает луну. И, как известно, она большее время не бывает ущербной, нежели полной. Ты и твой народ, сидя на земных путях, способны лишь существовать, подобно прекрасному лотосу на тихой воде. К вам стекаются богатства со многих земель, многие народы платят дани и пошлины. Государство твое живет в великой роскоши. И ты, щедрый, возносишь Господу великие дары. Но приносят ли тебе, богоподобному, такие дары? Жертвуют ли тебе десятину все народы мира? Да, в устье рек сбегаются все малые реки, ручьи, родники. А есть ли в Хазарии свои истоки, которые несли бы народам не воды, не золото и серебро, но мудрость твою, славу и волю? Увы, богоносный, покуда ты царь царей своих и раб рабов своих, страна Хазарии суть химера. Если бы воюя с Персией, то одержал скорую победу, мир всколыхнулся бы и возвеличил Кагана. Но бесконечная война всегда приносит, если не позор, так полное бесславие. К тому же иудеям не пристало искать славы на бранных полях. Нет более зари на севере, но завтра она взойдет на юге и погасит звезду востока. О, владыка пути! Неужто судьба Хазарии так плачевна? — воскликнул богоподобный. — Ты мне не веришь? — Верю, ибо знаю истинность твоих слов. А чего ж тогда Рахданит Исаия привел Хазараимов из глубины степей и утвердил на этих землях среди народов полуночных и полуденных не на истоках, а на устьях рек? Под Подзвездный владыка благосклонно усмехнулся. — Что сказано великим мудрецам? Время собирать камни и время разбрасывать камни. Открою тебе тайну, которую не ведал никто из Каганов-Хазари. Великий рахданит Моисей, держа свой народ в пустыне сорок лет, не рабство исторгал изудеев, но собирал их, как искусственный строитель собирает камни, чтобы построить храм» и лишь после этого дал им закон и привел в землю обетованную. Его последователь Исаия повторил деяние великого Рогдонита и не добился успеха, ибо имел дело с бросовым камнем, с тем, что не сгодился когда-то Моисею. И тогда великомудрый Исаия привел вас не в землю обетованную, а в Скувские степи на устье рек и берега морей, и посадил вас на путях не на сорок, а на четыреста лет. — Эта земля дана не по обету? — изумился богоподобный, поскольку ни на миг не сомневался, что царствует в земле обетованной. — Нет, мой возлюбленный брат, ты и все каганы пребывали в заблуждении. Святая ложь во времена Исаи была лучшей правды. Нельзя вести дикое кочевое племя с ужасными нравами в заповеданную Господом землю. Народы, населяющие ее в то время, были мудрее хазараимов, имели свой закон и Бога, они бы растворили в себе хазарию, поглотили ее, как пучина поглощает брошенный камень. А посему... Через праведного кагана Булана Хазараимам были даны законы, и это благодатная земля в усе реки Ра. Но иные сыновья Тогармы, булгары, не пожелали оставаться здесь. Их каганы изведали от волхвов народов ара в какой стране находится обетованная земля, перепути всех путей, и Аспарух увел свое племя не имеющие ни закона, ни твердой воли, ни знаний великих таинств, чтобы править миром. Где ныне славные потомки Тагармы? Кто они теперь? А суть славяне? Поскольку не миром править шли, а под защиту сильных и растворились в них. На подобную участь обречены их Азараимы. — Как Хазарию ожидает великое переселение? — с безнадежностью спросил Каган. — Со времен Рагданита Саи минуло без малого четыреста лет. — Прежде ее ожидает недолгая и победоносная война. Пустынные степи доставались вам малой кровью, но за обетованную землю следует воздать великую жертву. В твоем государстве, богоподобный довольно Черных Хазар, чтобы собрать сильные войска, и золото довольно, чтобы оплатить наемников достаточно и подвластных народов, которые пойдут за Хазарией, и бос существовать без нее не могут, и мудростью тебе довольны, чтобы управлять этой армадой. Владыка, взмолился Каган, ты ведаешь, какими трудами поколений созидало с Хазари? По всей стране цветущие города, Мощные крепости и храмы, Но превыше всего могилы наших предков И обережный круг золотой змеи, Хранящий иудеев. Неужто все оставить и уйти? О, не спеши излить свой гнев, Премудрый, я готов идти за тобой, Куда ты повелишь, Да пойдут ли из степей хазары? Белый круг купается в роскоши, и не желает он и доли, поскольку даже не приобщен к великим таинствам. Безбедно существует и черный круг, и лишь малая толика народцев прозебает в нищете и пойдет, куда ни позови. И все они, что белый круг, что черный, все рабы, я в этом убедился». Но всякий раб, мечтая о власти и господстве, не променяет кусок хлеба, который имеет в руке, на сладкий плод, зримый лишь разумом. Чем же его подвигнуть? Чем вдохновить раба, не снимая с него цепей? — Свободой! — обронил богообразный рахданит. — Свободой? И ничем иным. Однако, царь царей, не забегай вперед. Хотя мне понравилось то, что хазары исторгли кочевую страсть и приросли к земле. Этого праведный Исаий добивался от сыновей Тогармы. Так слушай же. Собрав великое войско, ты сам его возглавишь. Твой поход потрясет весь мир и угаснет слава Атилы. А поэтому приготовление к войне должны оставаться в тайне. Внезапность, твой союзник. Безвестность хазаи среди дальних народов позволит тебе выйти степей скуфии, подобно монстру, пред которым цепенеет все живое. Но помни, возлюбленный Каган, эту войну ты будешь вести благородно. Ты не обидишь ни старика, ни дитя, ни позоришь ни одного селения, которое не встанет против тебя. Ты не будешь добивать раненых. Напротив... Ты обязан лечить их, ты должен обласкать каждого пленного, взирая на его нрав, не казнить, не грабить городов, не топтать конницами засеянных нив. Твой монстр будет ступать мягко, но при этом сотрясая землю. А твои славные воины будут не угрёмы, а веселы и добродушны, и если будут умирать на бранных полях, то умирать с улыбкой». Богоподобный, — выслушал наставление ищеболесник, — о, всеведущий, я в полном заблуждении. Три дня назад ты уверял меня, что в свободе и благородстве есть гибель, а ныне проповедуешь их и высоко возносишь, и хочешь в краткий срок достигнуть того, чего никому не удавалось, черные хазары будут жестоки в войне а дикие подвластные народы и вовсе беспощадны. Наемники же приходят к царям не для их побед, а чтобы грабить и наживаться. Срок моего царствования всего сорок лет. Для замыслов твоих, владыка, потребуется еще четыреста, или я стану бессмертным? — Бессмертие утомительно, — богообразный рогданид заскрипел костями а краткой жизни подвигает к великим деяниям, поэтому ты все успеешь. Научи же меня знающие пути. Свобода — это стихия разума и духа. Это хаос, которым гордятся многие безмудрые народы. Она чужда и неприемлема хазарий. «Дух твоего народа принадлежит Всевышнему», а разум прочно скован догматом веры, и потому в твоем государстве скопилось тайное недовольство. Имея огромные богатства, живя в роскоши, даже самому правоверному тяжко исполнять закон, соблюдать чистоту и каждодневно совершать один и тот же ритуал. Расколы, мой возлюбленный брат, происходят не от противоречий, а от тоски привычного обряда. Раб всегда ищет новизны ощущений, ему становится ненавистной одна и та же цепь, которую накован, а мудрые господа изредка меняют их. Перекой же свой народ из цепей железных в золотые, оставив его природную суть, позволь ему грешить. Пусть хазары женится на кому захотят. Пусть дают сами имена своим детям И хронят умерших, как им угодно. Купаясь в роскоши, Пусть испытают дух растления, Прелюбодейства, невоздержанности, прощаем телесные грехи, Но жестоко карай духовный. И неустанно повторяй, Что свобода Хазарии есть истинная свобода, А слава разбежится по земле. Не преследуя наверцев, Напротив, начни строительство минаретов христианских храмов, впусти к себе арабских путешественников и купцов, которых прежде не пускал. Позволь хазарам веселиться, как они веселились недавно на площади, объяви праздник свободы сроком на год. Рабы прославляют неблагие деяния господина своего». Не хлеб, поданный его рукою, а дарованная им свободу тела, возможность передвижения. Ныне они почитают тебя из страха, ибо твой сакральный облик несет смерть тому, кто желает лицезреть тебя. Получивший же телесную свободу, раб станет боготворить тебя не из ужаса смерти, а из любви. И тогда будет исполнена всякая твоя воля с рвением и страстью. Ты не станешь выпрашивать золото у своих рабов. Они принесут его тебе сами со словами благодарности. И вот тогда ты будешь царь царей, но не раб рабов. И тогда ты поведешь Хазар в землю обетованную. Пылая от восхищения, Каган приник к ногам Рогданита. Скажи мне, о мудрый из мудрейших, где эта земля? В какой стороне? В середине земли. На перепути всех путей. С трех сторон, а мы-то тремя морями, А с четвертой стороны рекою Сабатьон, А имя ей — сияющая власть. Там быть хазари, оттуда править миром. Великий богоподобный Каган Ведал, куда увел хан Аспарух Булгар, И что река Дунай — Есть священный и охранительный событион, а Балканы на древнем языке народов Ара означали «земля сияющей власти». Этого не знал никто из смертных, ибо истина была сокрыта великим таинством.